Глава двадцать В допросной горела всего одна лампочка из четырех, и полумрак на фоне серых стен казался почти зловещим. Чита Островских, расположившись напротив Володи Воробьева и майора Барабанина, казалась очень подавленной. Итак, приступим к допросу. Покончив с процедурами установления личности, проговорил майор: «Гражданка Островская». Вы признаетесь в том, что заказали убийство своей свекрови гражданке Островской Марии Ивановны? Да, заказала, но я не думала, что это будет убийство. Заплакала она, сгорбившись так сильно, что лица ее почти не стало видно. На сайте было сказано устранение проблем, решение проблем и все такое. Я же не думала, что Марию Ивановну Толкнут под колеса фуры. То есть это не вы ее толкнули? Уточнил майор. Нет, но я... Я видела, как это происходило. И оказывается, не ты одна. Скрипучим голосом воскликнул ее муж, выполняющий роль то ли адвоката, то ли прокурора при своей жене. Его бы не впустили в допросную. Супруга настояла. Без него не скажу ни слова. Смотрела она по сторонам, обезумевшим взглядом. Мне жутко. Так и сидели напротив полицейских муж и его жена, заказавшая убийство его матери. И что при этом чувствовал он, можно было только догадываться. «Расскажите все с самого начала, гражданка Островская», потребовал майор. «И все же я снова напоминаю вам о праве воспользоваться услугами адвоката. Нет, не надо». Я приехала сюда раскаяться, а не спасаться от правосудия. Она плакала, не переставая. До сих пор не могу понять, как меня угораздило. Усталость, да, видимо, усталость. От ее постоянных болезней, нытья, упреков сыграла злую шутку. Стас все время то на работе, то в отъездах. Все тяготы по уходу легли на меня. У меня сокращенный рабочий день. Часто работаю на удаленке. Вот и приходилось терпеть ее почти все время. И еще я никогда не уезжаю в командировки, а он все время где-то путешествует. Работаю, — поправил ее Островский все тем же скрипучим голосом. Да-да, прости. Так вот, я ужасно устала и мечтала, что когда-нибудь ее не станет, и мы будем только вдвоем. А потом еще доктор добил, пришел с профилактическим обходом и порадовал. Говорит, сердце крепкое, проживет долго. А она же, она же была безумна. У нее Альцгеймер. Надежда покосилась на мужа. И я не выдержала. Начала искать хоть кого-то, кто смог бы помочь избавить нас от этой проблемы, от его матери. Долго искала в интернете какие-нибудь предложения подобных услуг. Находились, да, но то были мошенники. И сразу требовали денег. Развод. Ясно сразу. А потом я наткнулась на этот сайт. И полицейские услышали еще одну историю практически слово в слово, повторяющую ту, что поведала племянница Сушилиной Надежды Сергеевны. И про предоплату, и про платную анкету, и про информацию из прошлого, о которой мало кто знал в ее окружении. Даже Стас не знал о том, что произошло у нас в университете. Зябко ежилась Надежда Островская о том, что меня едва не отчислили за пьяную выходку на вечеринке в общаге, а этот человек знал. «И вас это впечатлило?» «Да, я ему поверила». «Что было дальше?» Он назвал цену и время. Время было назначено, когда Стас уезжал в командировку. Он и об этом знал, отшатнулся от нее Островский. «Нет, я сама ему об этом сказала». Надежда повернулась к мужу. Лицо ее сморщилось. «Прости. Он назначил вам встречу?» «Нет. Он велел вывести свекровь на улицу. После того, как я переведу деньги на счет. Я все сделала за минуту». Он платеж подтвердил и велел вывести ее на улицу и провести в нужном направлении, и оставить ее в скверике. Дальше сказал, он сам все сделает. «Я так и сделала». Оставила ее и ушла. Тут надежда запнулась, то есть сделала вид, что ушла. На самом деле я медленно кралась за ними и все видела и слышала. Но, как оказалось, не я одна тем вечером шла на цыпочках проулком. Еще одна женщина делала то же самое и снимала все, и начала потом меня шантажировать. А я испугалась, что мой муж узнает, и все узнают, И напала на нее. Если бы не Стас. Если бы не я, то Надя села бы за два убийства, произнес Островский почти шепотом. Я их еле разнял и сразу припер Надю к стенке. Она все рассказала. И вот, и вот мы здесь. Она должна ответить за убийство моей матери. За организацию убийства. Машинально поправил его Володя Воробьев. Пусть так. Не стал Островский спорить. «Я вас только попрошу об одном, товарищи, проявите к ней снисхождение». «Она... она такая дура!» И, закрыв лицо ладонями, Островский зарыдал. Володя вывел его в коридор, сходил за водой и попросил оставаться в коридоре. «Так будет лучше для всех», — глянул он на Станислава Федоровича с пониманием. «Побудьте здесь». Володя вернулся в допросную. Надежда как раз пыталась описать убийцу своей свекрови. Пушистая борода — первое, что сказала она. Но она была не настоящая. Почему вы так решили? Он, после того, как она в сотый раз зябко поежилась, как вытолкнул свекровь под фуру, быстро вернулся тем же путем. Там очень темно в том проуке. Очень. Но я все равно спряталась за кустами, чтобы меня не видно было. Он меня не заметил когда шел обратно к машине. Я пошла за ним, но его почти не видела, только силуэт. А когда он вышел к парковке, она замолчала, принявшись рассматривать свои распахнутые ладони, лежащие на коленях. «Что было дальше, гражданка Островская?» Чуть повысил голос майор. «Я уже хотела бежать домой, потому что со стороны дороги стали слышны сирены, шум». «Ясно, что вызвали полицию, скорую, и вот-вот пришли бы ко мне с сообщением. Откуда могли узнать, что эта старая женщина, что погибла под колесами машины, ваша свекровь? Вы что, ей паспорт в карман положили?» Ядовито поинтересовался майор. «Не паспорт. Пенсионное удостоверение», — неохотно призналась Островская. «Понятно. Как предусмотрительно», — фыркнул он. «Так что вас остановило?» когда вы уже хотели побежать домой. Когда этот человек усаживался в машину, его лицо попало в свет из окон дома напротив парковки. И у него, у него уже не было бороды. Я была в шоке. Вы хорошо рассмотрели его лицо? Ну, узнаю при встрече. «Капитан, покажи подозреваемый фотографии наших фигурантов», приказал майор. Володя нашел в телефоне фото Мишкина, Ганина нестерова поочередно показал их островской нет никого из этих людей я не знаю покачала она головой сейчас он нашел еще и фото шмелева сфотографировал с его личного дела по прошлому уголовному преступлению он нет снова разочаровала их островская тот был старше гораздо старше а этот молодой совсем и какой то худой а убийца был толстым Нет, но он был большим, крупным, как богатырь. Островская растопырила пальцы и потрясла ими над своими плечами. Широкоплечий, мускулистый. черная трико его так обтягивало. В допросной повисла тишина. Майор, минуту просидевший в столбнике, вдруг спросил. «Капитан, ты думаешь о том же, о чем и я?» «Не хотел, да подумал», — отозвался Володя. «Фото его есть только на рекламном проспекте. Он в кабинете. Неси». Проспект достался ему, еще от Новиковой. Ее лицо было крупным планом на нем, ниже номер личного телефона, еще ниже номер стационарного телефона их штаба, а еще ниже фото их команды. Народу было снято немного, всего восемь человек, но тот, на кого они с майором подумали, На фото был. Это он ткнул пальцем майор в фото Кочетова. Он, без тени сомнения, подтвердила Островская. И не надо спрашивать, а уверена ли я. Уверена на сто процентов. Если мне не верите, допросите шантажистку. Она его тоже видела. Может, и на телефон сняла. Может, уже и его шантажировала. Сволочь. Островскую после допроса увели. Ее муж продолжал сидеть у двери допросной с бледным мокрым лицом. Он все это время проплакал. «Возьмите», — протянул ему Володя, — упаковку бумажных носовых платков. Тот выхватил платки, принялся рвать упаковку, вытаскивать по одному, тереть лицо. «Знаете, мне все это кажется нереальным каким-то», — всхлипнул он, через пару минут, распихав мокрые носовые платки, по карманам теплой кожаной куртки. Будто это не со мной вообще происходит. Какие-то люди решают, кому жить, а кому уйти без времени. И все потому, что устали. Что просто им кто-то помешал. Дикость какая! Какое средневековье! Простите, наверное, мне пора. Он неуклюже поднялся и, пошатываясь, пошел к выходу. Но вдруг остановился. Глянул на Володю скорбно. «Если понадобится привлечь к ответу шантажистку, то я готов помочь. Я всю их встречу записал. Все до слова. Та гадкая женщина, она и свидетель, и преступница. Могла предотвратить и не предотвратила. Могла сообщить о свершившемся преступлении в полицию, а вместо этого решила нажиться. Боже, куда катится этот мир?» «За ней уже поехали, гражданин Островский», — утешил его Володя. Островский исчез за углом коридора, и почти сразу на плечо Володи легла ладонь майора. «Что будем делать, капитан? Где будем искать его?» — спросил тот озадаченным голосом. «Начнем с места постоянной регистрации». Сразу понял Володя, о ком речь. «Мишкин говорил тебе, что он в отпуске и куда-то уехал» и телефон его вне зоны. Если дома нет, объявим в розыск. Так, товарищ майор. Да. Но что-то подсказывает мне, что он дома. Новикова рассказывала Саше, что у него старенькая больная мама, и он давно за ней ухаживает. И личной жизни у него никакой. Вряд ли он куда-то уехал. Вот вам и причина его преступного сдвига. Едем.